Глава шестнадцатая. Красный крест. Данилов не знал, сколько времени он провел привязанным к кровати за руки и за ноги. Помнил только ощущение несвободы и бессвязные обрывки чьих-то разговоров. Приходя в себя, он пытался молча освободиться от пут, но всякий раз терпел неудачу. Тогда он подавал голос, пробуя подчинить себе о деревневший язык. Язык слушался плохо, и вместо понятных слов выходило непонятное мычание. Данилов нервничал, дергался, шумел одним словом. Вскоре приходила медсестра, сфокусировать зрение на лицах не удавалось, делала укол, вергавший Данилова ватную темноту. Полагающегося сестринского поста в надзорной палате не было. Зачем отвлекать кого-то от т е с т е р отдел и заставлять скучать прикрепко привязанных и столь же крепко спящих пациентов? Они никуда не убегут. Ну, а если начнут шуметь, получат очередную инъекцию. Привязанных регулярно, каждые т р и ч е т ы часа, приходилось перевязывать, чтобы избежать нарушения кровообращения. Впрочем, слишком долго привязанными не держали. Нейролептики и седативные препараты Вот самые надежные гарантии спокойствия и послушания. Лучше всего, по мнению Лычкина, было бы укладывать б у й н ы х в коридоре около сестринского поста, чтобы они служили наглядным примером другим больным. Но подобное новшество вряд ли бы одобрила администрация. Не стоит нарушать столь любимый и повсеместно распространенный принцип келейности, согласно которому Везде должны царить т и ш ь гладь и благодать. Да и потом, кому-то связанный послужит примером, а кто-то, глядя на него, может перевозбудиться. Уж не говоря о том, что непременно найдутся и такие, кто захочет примерить на себя роль спасителя и попробует развязать вязки широкие матерчатые ремни. Когда вязки сняли, Данилов этому уже не радовался. У него вообще не осталось никаких эмоций и желаний, кроме одного — спать, спать и спать. Спалось комфортно. Лычкин был брезглив, и потому в его отделении широко использовались памперсы для взрослых. Больница на такую ерунду не тратилась, с о о т в е т с т в у ю щ е й данью обкладывались родственники тех пациентов, которые не слишком хорошо контролировали отправление естественных надобностей. Из сэкономленных памперсов формировался запас на всякий случай. С е л е н о й пришлось разговаривать Лычкину. Безменцева полчаса назад ушла к главному врачу, и было ясно, что вызывать ее в отделение не стоит. Сама придет, когда главный отпустит. Попросив е л е н у подождать его в коридоре, Лычкин сходил в о р д и н а т о р с к у ю где ознакомился с последними записями в истории болезни Данилова. ознакомился и остался доволен. Комар носа не подточит. Все связано, логично и обосновано. н Сам виноват, мстительно подумал Лычкин. Держал бы себе спокойно оставшийся срок и все. Кто мешал? Зачем было концерты устраивать? Теперь уж диваться некуда. Пересмотр диагноза шизофрении невозможен. Все ложится один к одному как нельзя лучше. Всем известно, что самые ретивые квирулянты получаются из шизофреников. Ох, как любят засыпать своими пасквелями они всевозможные инстанции, любят пишут, настаивают на своем, но одна фраза, одна единственная фраза, состоит на учете в психоневрологическом диспансере по месту жительства с диагнозом шизофрения напрочь перечеркивает все их старания. На такие жалобы ответ стандартный: Сведения, изложенные в письме гражданина такого-то, являются вымышленными, как вариант не соответствует действительности. С утра Даниловым уже интересовалась аспирантка Катя, только что вышедшая на работу с учебой после болезни. А какого рода у вас интерес, Данилову? Грубовато спросил л ы ч к и н Сугубо научный, смутилась Катя. Поищите себе другого больного, посоветовал у л ы ч к и н Этот Данилов из тех, от кого только и жди неприятностей. н а в е д ь такой интеллигентный, вырвалось у Кати. Мой двоюродный брат начинал свою врачебную деятельность в туберкулезной больнице. Улыбнулся заведующий отделением. Сами понимаете, какой там контингент. На одного инженера четыре уголовника и пять бомжей. Потом он переквалифицировался в пульмонологи и и ушел в одну ведомственную больничку, где имел дело с весьма интеллигентными людьми. Многие даже были со степенями. Так вот, к чему я это рассказываю? Брат до сих пор убежден, что все зло, все г л я у з ы неприятности исходит от интеллигентных пациентов. И я с ним полностью согласен. Я учту, Геннадий Анатольевич, пообещал а к а т я И ушла искать себе другого тематического больного. Теперь вот пришла жена Данилова, тоже тяжелый случай, врач да еще администратор. Конечно, по мнению Лычкина, руководство выездными бригадами нельзя было сравнивать с интеллектуальной работой заведующего психиатрическим отделением, но тем не менее своему брату-руководителю, то есть сестре, следовало оказать уважение. Предложить чаю или кофе и поговорить не на ходу, а в своем кабинете. Поговорить обстоятельно, доверительно. Тем более, что предмет разговора чреват кое какими осложнениями. От чая и кофе Елена отказалась, давая понять, что разговор планируется серьезный. Геннадий Анатольевич начала она, стараясь по максимуму сохранять спокойствие. Мне не совсем понятна ситуация с Владимиром. Нам она тоже не до конца понятна, Лычкин улыбнулся и развел руками. Но я уверен, что к окончанию срока его пребывания, г е н н а д и й а н а т о л ь е в и ч давайте не будем заглядывать в будущее, потребовала Елена. Она не выспалась. До пяти часов утра читала руководство по психиатрии, освежая в памяти знания, полученные на пятом курсе. И оттого чувствовала себя разбитой и не собиралась тратить силы на долгую посторожнюю болтовню. Скажите, какой диагноз у Владимира? В итоге мы вместе с кафедрой сошлись на шизофрении. После небольшой паузы сказал Лычкин и подчеркнул: сомнений в правильности диагноза у нас нет. А на чем основывается диагноз? Думаю, что я как врач смогу понять. е л е н а Сергеевна, можно я задам вам встречный вопрос, пожалуйста? Как по вашему, смогу ли я, будучи врачом высшей категории, Оценить правильность постановки диагноза, ну, скажем, инфаркта миокарда бригадой скорой помощи на том же профессиональном уровне, что и вы. Я понимаю, к чему вы клоните, Геннадий Анатольевич, но дело в том, что у меня как у врача и как у близкого человека есть сомнения в правильности вашего диагноза и в целесообразности продолжения лечения в вашем отделении тоже. Почему, Лычкин? был само дружелюбие, потому что я никогда не замечала за Владимиром чего-то такого, что натолкнуло бы меня на мысль о шизофрении. Естественно, вы ведь не психиатр, но и не водитель автобуса. В какой-то мере, пусть даже и не наравне с вами, я могу судить о психическом здоровье своего мужа. Елена Сергеевна Лычкина улыбнулся так широко, как мог. Но улыбка его больше походила на гримасу отвращения. Близким людям очень трудно быть объективными. Недаром ведь сказал поэт: "Большое видится на расстоянии". И потом, разве вы забыли, при каких обстоятельствах ваш муж попал к нам? Я все прекрасно помню, и у меня есть единственное объяснение происходящему. Так, любопытно послушать, оживился Лычкин. Поделитесь, Елена Сергеевна. Да, у Владимир а были проблемы с психикой. Елена заговорила быстро, словно боясь, что ей не дадут высказаться полностью. Но эти проблемы носили э к з о г е н н ы й характер: неприятности на работе, стресс, вызванный сменой специальности, смерть матери, увлечение алкоголем. Но я знаю его со студенческих лет, и никогда, совсем никогда, я не замечала за ним ничего такого шизоидного. Он всегда был вменяем и адекватен. Он не носился со сверхценными идеями, не слышал посторонних голосов, не видел того, чего не было. Мне ли, как же не, не заметить психических отклонений? Тем более, что я врач и с психиатрии знакома не по наслышке. Хорошо, пусть так. Неожиданно для Елены согласился Лычкин. Все так и было, я вам верю. Но шизофрения – это такая болезнь, которая может проявиться и в сорок, и в шестьдесят. Вы говорите о стрессах, но разве не могли эти стрессы стать пусковым механизмом? Да нет у него никакой шизофрении. Елена чуть не расплакалась от сознания собственного бессилия. Странный у нас с вами получается разговор. Согласен, странный, кивнул Лычкин. Но вы пришли ко мне как к заведующему отделением, и мой долг. Только не надо от долги. Елена предостерегающе подняла п р а в у ю руку. Не надо красивых слов. Рука снова легла на сумку. Хотите, я расскажу вам, как все было? Конечно, хочу. з а в е д у ю щ и й отделением откинулся на спинку кресла, приготовился слушать. Длинные пальцы, неслышно выбивавшие какой-то ритм на подлокотниках, выдавали его волнение. Я вас внимательно слушаю. Характеру Владимира тот еще, вздохнула Елена. Он должно быть наговорил вам всяких колкостей, а то и раскритиковал какие-то ваши действия. Вам это не понравилось, и вы решили отыграться, показать ему, где раки зимуют и почем фунт лиха. Так и пошло. Елена Сергеевна, л ы ч к и н прижал ладонь к вискам, словно стараясь удержать голову на ее законном месте. Вы сами понимаете, что вы говорите. Вам вообще встречались по жизни психиатры, которые отыгрывались, как вы выражаетесь, на больных людях? Мы с вами находимся в России, а не где-нибудь там. Где-нибудь там тебя бы давно поперли за шею за такие шутки. Заведующий отделением сцепил руки перед собой, отгораживаясь от происходящего. Есть и другая версия, продолжила Елена, которая ничуть не тронул весь этот цирк. Вы испугались возможных жалоб и решили подстраховаться по полной программе, сделав потенциально опасного жалобщика шизофреником. Я, знаете ли, не первый год живу на свете и хорошо представляю, на какие подлости порой способны люди. Сейчас он меня выставит за д в е р ь и тогда я пойду к главному врачу. Решила Елена, но ошиблась. л ы ч к и н не стал ее угонять. Елена Сергеевна, в выставлении диагнза участвовал профессор Снежков. е г вы тоже подозреваете в злом умысле? Ворон в о р о н у глаз не выклюет, ответила Елена. Зря вы так, п р и г о р н и л с я Лычкин. Если бы вы только представляли, как мне обидно слышать такие заявления. Ладно, давайте по существу. Я вижу, что переубеждать вас бесполезно, а мое время мне дорого. Ваши требования. Я хочу увидеться с ним. Сразу скажу, не сегодня. Сейчас он спит и будет спать еще долго. Я хочу, чтобы он прошел переосвидетельствование на предмет уточнения диагноза. Я не вижу в этом никакой необходимости, но вы вправе жаловаться на меня хоть главному врачу, хоть департамент, хоть министерство. Ты так крепко сидишь в своем кресле, удивилась Елена. или просто берешь напонт в надежде, что твоя мнимая неуязвимость заставит меня смириться. И могу заверить, что изменение диагноза совершенно не в ваших интересах, Елена Сергеевна. Последовала еще одна искусственная улыбка, на этот раз с оттенком торжества, и не в интересах вашего мужа. Это почему же? Потому что если считать господина Данилова вменяемым и способным отвечать за свои поступки, то его следует судить за тот погром, который был устроен вчера в нашем отделении. Как все это странно! Чего тут странного, Елена Сергеевна? Если больной не отдающий себе отчета в своих поступках совершает а н т и о б щ е с т в е н н ы й п о с т у п о к то его лечат. Если же он отдает себе отчет в том, что творит, его наказывают. Нет, надо было брать отпуск и сидеть с Вовкой, подумала Елена. Она встала. Окинул заведующего о т д е л е н и я взглядом полным самого искреннего презрения и самой яростной ненависти и предупредила: «Вы еще пожалеете». Если бы за каждую угрозу, высказанную в этом к о м и т е т е мне давали п о р у б л ю ухмыльнулся л ы ч к и н то я давно бы уже стал миллионером. Впрочем, я понимаю ваше состояние и ни сколько не в претензии, ведь я врач и не просто врач, а психиатр. Елена поняла, что если сейчас же не уйдет, то выдаст целый фонтан самой площадной брани. Громкий хлопок двери хоть отчасти выразил ее отношение хозяина кабинета. Но погоди же, кипела Елена в ожидании лифта. Я не оставлю камня на камне от вашего гадюшника. Нашли козла отпущения. Вы еще пожалеете и ты, и твоя Тамара Александровна. Фашисты! Садясь в свою машину, она пожалела о том, что бросила курить. Сигарета сейчас пришлась бы как нельзя кстати, чтобы успокоиться. Не надо вот этого, одернула себя Елена. Бросила, так бросила. Она прикрыла глаза и с минуту посидела, не двигаясь и стараясь дышать как можно глубже. Помогло. Сердце перестало бешено колотиться в груди, руки уже не дрожали. Можно ехать. Она вставила ключ зажигания в замок и повернула. Плавно тронувшись с места, окончательно убедилась в том, что полностью успокоилась. Начал вырисовываться план действий. В первую очередь поднять как можно больше шум, написать департамент и непременно связаться с прессой. Журналисты не упустят такого случая. Нет, лучше пока без журналистов. Еще не известно, как они поведут себя и не повредит ли Вовке о г л а с к а Нет, шум надо поднимать ведомственный, написать жалобу в департамент, копию отправить главному врачу и проследить ее прохождение по инстанциям, чтобы она не затерялась по дороге между кабинетами. Надо же сегодня спросить у Полянского, что у него за связи в психиатрии и позвонить знакомому врачу психиатрической бригады. Дело не шуточное, следует пробить все возможные пути воздействия. Теперь ей все стало понятно, и почему Данилов так отзывался о местных врачах, и вся эта его н а и г р а н н а я веселость, и внезапно проснувшийся интерес к руководству по психиатрии. Бедный Вовка попал, что называется, из огня до да полымя. Интересно устроена жизнь. Нет, не жизнь, а наше восприятие ее. Пока не столкнулся с чем-то, этого для тебя вроде как и не существует. Кто-то из философов утверждал, что мир существует лишь в его воображении. Это, конечно, не совсем так, но отчасти он был прав. Если бы кто-то месяца два назад рассказал бы Елене о ситуации, похожей на ту, в которой оказался Данилов, то она бы не поверила, скорее всего решила бы, что у рассказчика не все дома. Отечественная психиатрия перестала быть карательной с распадом СССР. Не раз повторяли на занятиях преподаватели всех рангов от профессора до ассистента. Времена изменились. Нынче наша задача помочь человеку, а не изолировать его от общества. Ха, перестала быть карательной. Держи карман шире. Времена изменились, а привычки остались прежними и настрой соответствующий. Как пожелаем, так и сделаем. Нет, ребята, на сей раз не будет по вашему, по нашему все будет. И попробуйте только у п и р а т ь с я рогом, я обломаю вам этот рог и засуну его. В общем, найду куда засунуть, будьте уверены. И это не угроза, это предупреждение. Война объявлена. Теперь вопрос стоит так: кто кого и л и чья возьмет? н а ш а возьмет, потому что наше дело правое, как бы в ы с п е р н о не звучали эти слова. Нет, но какой же самонадеянный идиот этот Лычкин! Геннадий Анатольевич, мать его, так и р а з е т о к и сам противный, и имя у него противное. Елена не смогла бы объяснить, что противному п о м е р е ч и л о с ь ей в совершенно обычном имени и в совершенно з а у р я д н н о м отчестве. но для нее было достаточно того, что так зовут самого гадкого, самого мерзкого, самого подлого человека на свете. Впрочем, проехав еще с к и л о м е т р она вспомнила, что симпатичного с т а р и ч к а соседа, который до сих пор угощает Никиту конфетами, в е л и к о в о з р а с т н ы й Аболтус от этого комплексует, почем зря, но конфеты берет и вежливо благодарит, тоже зовут Геннадием Анатольевичем. И на о д н о й из подстанций есть знакомый, старший врач Геннадий Анатольевич, очень достойный человек. Да, конечно, не в имени дело, а в отношении к его н о с е л ь н Попадис ь сейчас Слычкин Елене на дороге, так казалось бы, переехала его без колебаний и угрызений. Да еще бы, переехав, стала назад, повторяя маневр. Вот сволочь, красного креста на нем нет. Хотя при чем тут крест о еще красный лезет в голову с расстройства всякой чушь. з а е х а в в подстанционный гараж, с тех пор как какой-то придурок проколол ей сразу три колеса, Елена начала ставить свою машину здесь безостенчиво пользуясь служебным положением в личных целях. Она увидела двух водителей, оравших друг на друга и размахивавших при этом руками. При ее появлении спорщики сразу замолчали. Что вы р а с к у д а х т а л и с ь как две наседки? Зло спросила Елена. Лучше п о т и х о м у дайте друг другу по морде, весь запал сразу улетучится. Извините, Елена Сергеевна, промямлил один из водителей, глядя на свои грязные берцы. Это мы увлеклись. Увлекаются девушками. Так же Зло сказала Елена, берясь за дверную ручку. Водители промолчали. По дороге к кабинету Елену пытались перехватить трижды. Старшему фельдшеру она сказала: «Не сейчас». Диспетчер Сиротина явно х о т е в ш и й нажаловаться на кого-то из врачей, на фельдшера Сиротина жаловалась исключительно старшему фельдшеру. Услышала: «Завтра утром». Меня нет и сегодня не будет. Услышал доктор Старчинский, снова заикнувшийся насчёт путёвки на переквалификацию. Старчинский никак не мог усвоить, что администрация скорой помощи может дать путёвку в двух случаях. Когда есть к а д р о в а я п о т р е б н о с т ь данной специальности и когда есть личное расположение к желающему сменить специальность, от заведующей подстанции здесь ровным счетом ничего не зависело. Она могла лишь замолвить словечко, которому вряд ли кто стал прислушиваться. Все давно уже усвоили, что едва получив какую-нибудь узкую специализацию, молодежь уходила со скорой на более спокойную работу. Ну, если не все, то процентов 70 наверняка. Переодевшись, Елена заперла на ключ дверь кабинета, чтобы никто не вломился посредине разговора, и первым делом позвонила на мобильный Максу Федину, тому самому знакомому врачу психиатрической бригады. Тот на ее счастье оказался дома и мог спокойно разговаривать. Я тебе так скажу, Лен, начал Макс, выслушав проблему. Двадцать первый Дурдом — это государство в государстве. Там очень э, ушлый главный врач некто Воронов. Он умеет дружить с нужными людьми. Я был свидетелем, как ему сходилось рук то, за что другой главный врач Кубарем бы слетел с места. Партийная кличка у Воронова — гусь. И это не по аналогии с птичей ь фамилией, а потому что ему все проблемы как с гуси вода. Короче, говорят про него много разного, но ни чего хорошего. И какой всего этого вывод? – спросила Елена. Она знала Макса как спокойного, не склонного к преувеличениям и панике человека. Главному психиатру департамента, так же как и директору, на 2 1 й дурдом жаловаться бесполезно. Тем более, что на нас психиатров жало всегда пишут много в разы больше, чем на хирургов или акушеров. И к бесконечному п о т о к у претензий все привыкли. Потом Макс замялся, явно не решаясь продолжать. Говори, чего уж там, ободрила его Елена, я пойму. Не исключено, что заведующий тебе не врал. Да, конечно, может быть так, что они немного перегнули палку, но в целом диагноз верен. Нет, такого не может быть, возмутилась Елена. Давай сделаем так, предложил Макс. Возьми тайм-аут до завтрашнего вечера, а я попробую собрать сведения о Владимире по своим каналам. У тебя есть знакомые в двадцать первые? У меня везде есть знакомые. С гордостью признался Макс. И пусть они не так сильны, чтобы повлиять на ситуацию, но четкую и неискаженную информацию через них получить можно. Завтра часов и к это к восемь я тебе позвоню. Буду ждать, Макс. Только не забудь, ладно? Да ты что? Дело серьезное. Да завтра. После разговора с Максом Елена задумалась: звонить ли Полянскому сейчас или отложить звонок до завтрашнего вечера? В конце концов решила отложить до завтра, ведь чем больше информации, тем правильнее и эффективнее действия. В это самое время Даниловы переводили из надзорной палаты в коридор. Уже не спящего и без памперсов. можно сказать вернувшегося к жизни. Данилов знал, что с ним произошло что-то нехорошее, но подробностей вспомнить никак не мог. После выдворения на самую ближнюю к сестринскому посту койку Данилову сделали новый укол, от которого он снова заснул.